изливались мощным убийственным для всего живого потоком. К ним прибавлялся постоянный ливень космических частиц. Вновь вспыхнувшие звезды или столкнувшиеся в невообразимой дали галактики посылали в пространство смертоносное излучение. Только надежная защита скафандра спасала работавших от гибели. Дар ветер перебросил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 висели несколько сцепленных вместе грузовых ракет. Выше, под плоским замтом, защитой от метеоритов и Солнца, парила собранная из листов внутренней обшивки временная платформа, где раскладывались и собирались прибывавшие в ракетах части. Там, как темные пчелы, скопились работники, вспыхивавшие светлячками,